Рассказ Ортнера Это было в иные времена, и я умолчу о том имени, под которым тогда жил. Оно не стоит того, чтобы остаться в истории. Я был несчастлив, раздавлен душой и телом, тяжестью собственной вины. Родители не жалели средств на мое воспитание. Я окончил привилегированную школу, и у меня было достаточно средств для образовательных путешествий и занятий в тиши кабинетов. Но я не выдержал испытания, опустился духовно, погряз в расточительных удовольствиях, пороках и привычке к праздношатанию. У меня уже давно не было денег и даже жилья, и мои знакомые, устав от бесконечной помощи, мне стали избегать меня. Я был не против, я сам старался не встречаться с ними, потому что меня разъедало чувство ненависти к людям и к обществу. Мне было хорошо только в ночлежках среди бродяг, вытолкнутых обществом, лишенный средств, чтобы предаваться своим дорогостоящим, изысканным порокам, я вынужден был довольствоваться разгулом дешевого и отвратительного свойства, грубым пьянством, обществом потоскух обитавших в нищенских кварталах, и прежде всего азартными играми в притонах большого города. Вот так я и жил, как в мутном и страшном сне». Моя судьба с каждым днем все больше зависела от грязных, волглых, от пота и севухи, меченых карт, тузов, королей, валетов, черных и красных дам и комбинаций из них, чему я страстно отдавался в пьяном дыму и угаре. Приплюснутые алчные лица окружали меня за круглым столом и руки со страхом вцепившиеся в карты. Утро приносило проигрыши и дикую брань. Так влочились мои дни — и их тягостность усугублялась воспоминаниями о богатых островах жизни в роскоши и изобилии. Я все это изведал, вкусил, и меня терзало желание вернуться к тем игорным столам, где денег не считают. Счастье и удовлетворенность жизнью представлялись мне единственно только в форме денег их огромной суммы. Мне казалось, что нет никакого иного пути к счастью, кроме везения, комбинации – когда игрок нацелен на счастливый выигрыш. Нужно бы, думал я частенько, поставить себя в такое положение по отношению к миру и его богатствам, которое игроки называют полосой удач. Мне иногда казалось, что я ощущаю во время игры некую тайную силу, обладающую едва заметным магнетизмом и приоткрывающую мне доступ во владение фортуны, как бы направляющей мою руку но мне ни разу не удалось перешагнуть через закон чередования полос. Невидимая связь внезапно обрывалась, и на меня с удвоенной силой обрушивались неудачи. Однако, как каждый игрок, я был убежден, что можно достичь определенной степени легкости в игре, когда она делается неподвластной воле случая. Я верил, что счастье можно принудить, и что внутри нас — Есть такая властная сила, которая может решить, куда выпадет шар и какая карта как ляжет. Во время длинных ночей я размышлял над этими возможностями. Как и все мечтатели, я был на пути к магии, а может даже и хуже того. Образ жизни игрока неотвратимо толкает его к суеверию, а потом и к преступлениям, которые сами по себе еще тяжелее, чем их судит людская молва или классифицирует суд. Названия им нет даже в книгах, в которых перечислены законы. Подпадая под власть азартных игр, мы очень скоро оказываемся в плену талисмана, гаданий, предсказаний и каббалистики. И отважившись вступить в эти лабиринты, где на стенах горят таинственные цифры и знаки, мы с каждым кружащим нас ходом и ложным в том числе приближаемся к опасности попасть в сети могучей магии, Она невидима, но мощно влияет на наши мысли и поступки. Если порча проникла слишком глубоко, появляются в любое время дня и ночи и сами бесовские силы и повторяют свое извечное обещание, что мир ценой нашей жизни будет принадлежать нам. Примечательно и то, что отсутствие веры придает этим силам особую власть, делает их особенно влиятельными самой ранней своей юности я презирал то, что называют грехом и загробной жизнью. Теперь же эти сферы были настолько далеки от меня, что я даже перестал насмехаться над ними. Я представлял себе мир как один огромный автомат, счастье зависело от того, насколько удалось разгадать его конструкцию. «Черт, времен Средневековья», Был глупый малый, дуралей, придуманный ребячливым страхом, ребячливыми фантазиями. Он предлагал людям несметные богатства в обмен на абсурдные миры, на ничего не стоящую подпись. Весьма недурно было бы встретить сейчас такого мальца, с кем удалось бы провернуть столь блестящее дельце. Будь я на месте черта, я бы не дал всем этим ленивым бездельникам Нипфенинга за их расписку. А если бы он явился мне, я бы дал ему свою засущий пустяк. Мне не нужны были ни волшебный кошелек Фортуната, ни кольцо Джудара, ни даже двадцать фунтов. Меня устроило бы, если бы вот этот стаканчик опять наполнился. Так я бормотал про себя, лежа в пьяном угаре, головой на грубом деревянном столе. Это было в одном из привокзальных залов ожидания незадолго до рассвета, у меня было тошно и муторно на душе, как на корабле во время сильной морской качки. Я слышал громкие голоса вокруг себя и звон стаканов. Пьяницы ругались с кельнерами, своими девицами и полицейскими, устроившими облаву. Шум нарастал, все гудело и ходило волнами, вызывая позывы рвоты. Полуношники имели обыкновение слетаться сюда, когда в городе закрывались пивные бары а девочки легкого поведения ловили здесь своих последних клиентов, а такие, как я, у кого не было крыши над головой, дожидались в этом мутном зале наступления нового дня. Теперь я мог показываться только в таких местах, где царил полумрак, потому что даже бродяги и те отошли от меня. Я являл собой ужасающее зрелище и уже предвидел свалку, где будет валяться мой труп, пугая заигравшихся и случайно забредших туда детей. Я чувствовал, что окончательно стал тем, кого называют отбросами общества, такой гнилью тянуло от меня разъевшие мне душу и одежду. Рубашка, башмаки и что там осталось еще расползались по швам. Настала необходимость, даже неизбежность очистить от себя общество. Однако меня по-прежнему преследовала слабая иллюзорная мечта о счастье, как мелодия тонущего на корабле, идущем ко дну. Казалось, моя голова залита ртутью. С трудом качаясь, я поднял голову и с удивлением обнаружил, что моя рюмка наполнена. Я протер глаза, но сомнений не было. Темно-красный эликсир заполнял ее до краев. «Это Блэкбери Бренди. подкрепитесь, мой друг». Примечание. Ежевичный бренди, конец примечания. Услышав мягкий на твердый голос возле своего уха, я оглянулся и увидел незнакомца, сидящего у меня за спиной и внимательно разглядывающего меня. Человек был в сером дорожном костюме, неброском, но добротного покроя. И лицо незнакомца тоже не бросалось в глаза, типаж, встречающийся на каждом шагу. Резкие и жесткие черты лица указывали на привычку самостоятельно принимать важные решения, а бледность кожи на работу по ночам. Таких людей можно встретить в министерствах, банках, в промышленных и деловых кругах. Но и там они не сидят на виду, а действуют скорее за дверями кабинетов, скрытых от глаз посетителей. Мы долго блуждаем по коридорам, когда приходим туда по делам, с каждым шагом все больше увязая в хитросплетениях, бумажной волокиты, пока кто-нибудь из клерков не приведет вас, наконец, в тихую келью такого тайного кардинала. Вот тут и прольется свет на ваше дело, в двух-трех фразах прояснится самое главное и будет поставлена заветная подпись. Случается, конечно, встретить их и в ночных заведениях и барах, но тут уже в качестве знатного гостя. В другие времена подобных людей восприняли бы как олицетворение зла, как некое чудовище, но в мире, где зло – привычное дело, в их руках сосредоточена власть. Интуиция подсказывает, что именно они воплощают в собой принципы власти, что они и есть вожди. Однако сами они не придают никакого значения внешним почестям и видят награду себе в работе. Они вынашивают в своих кельях идеи острее любых ножей, изобретают порошочки, поражающие волю целых народов. По своему внешнему виду они скромны, но уверены в себе и знают себе цену. Чувствуются проблемы, занимающие умы современников в их руках, и знание этого придает им едва заметную ироничность». Незнакомец смотрел на меня благожелательно и испытывающе. Он проявлял своего рода внимательную заботливость врача, снимающего повязку с загноившейся раны. Он повторил, «Вам нужно подкрепиться, мой друг». Я взял рюмку и выпил содержимое одним глотком. Я почувствовал, как меня обожгло огнем, и как живительная влага побежала по моим жилам. Я посвободнее огляделся вокруг». Велина тумана спала, восприятие обострилось. И тем удивительнее показалась мне сама эта встреча. Ничто не было мне так чуждо, как вера в добро, и я решил быть начеку. Тот, кто заговорил со мной в такую минуту, мог замышлять только что-то недоброе. С другой стороны, я был в таком положении, когда терять уже нечего. Незнакомец улыбнулся. «Возможно, вы думаете, что я умею читать мысли. А если даже и так...» Почему вас это удивляет? Читать мысли никакое не колдовство. Это искусство, основанное исключительно на точном расчете. В нем легко набить себе руку, и им промышляют на ярмарках. Пусть вас это не тревожит. Что может быть проще, чем угадать, чего ждет пьяница от пустой рюмки? Конечно, чтобы она скорее наполнилась. Нет ничего более естественного. В основе каждой мысли заложена своя движущая пружина – в данном случае жажда выпить. Это простейший пример, но степень проникновения в чужие мысли возрастает по мере накопления знаний о существующих комбинациях, что дает универсальный ключ в руки для их разгадки. Достигнув такого уровня, можно выиграть любую партию. Ах, вот что, Шулер. Возможно, он ищет напарника, с которым можно передернуть карту. Сам черт мне его послал, теперь держи ухо востро. И небрежно так я двинулся вперед. Выиграть любую партию? Да, но тут, пожалуй, умению читать мысли требуется еще немножко помочь руками. Помочь руками? Нет, ничего проще. Смотрите. И, как я и предполагал, Серый вытащил колоду карт, ловко перетасовал ее и развернул в руке веером. Назовите три карты, любые. Я назвал семерку пик, бубновый валет, крестовый туз. Тяните. И действительно, я вытянул по очереди все три карты в той же последовательности. Малому цены не было, я почувствовал, что настроение мое поднимается. Здорово сработано, только я не вижу, при чем тут чтение мыслей. Скорее можно даже сказать, что я угадал ваши мысли, вытащив эти карты. Серый весело посмотрел на меня и захихикал. «Великолепно! Я сразу понял, что вы не глупы. Ваш аргумент очень удачен. Я слишком упростил эксперимент. Сделаем по-другому». Он заново перетасовал колоду и положил ее передо мной. «Задумайте опять три карты, но не называйте их мне». «Так, а теперь тащите». Я снова вытащил три карты и с возгласом изумления которого не сумел скрыть, увидел три задуманные мною карты. Незнакомец любовался моей столь очевидной обескураженностью. Так кто же прочитал мысли, вы или я? Вы не сможете ответить на этот вопрос, потому что не знаете, что такое мысль. Мысль — ничто иное, как движение материи. Из нее же состоят как ткани мозга, так и шарик рулетки и колода карт. Только бесконечно легче отгадать, что скрывается под рубашкой и горной карты, чем в черепной коробке человека. Однако, если хотите, я обучу вас этому искусству». Мне с каждой минутой становилось все яснее, что я попался на удочку матерому мошеннику. Мне только оставалось непонятным, что ему от меня надо, поскольку любому дураку было ясно, что взять с меня нечего. Даже ни один старьевщик не позарился бы на меня – Первое, что приходило в голову, он хочет позабавиться надо мной, и тогда я решил, будь что будет, я дам согласие. Я тоже рассмеялся и сказал, если бы вы владели искусством видеть карты насквозь, тогда вы вряд ли бы шатались в четыре часа утра по привокзальным залам ожидания в поисках такого общества, как мое. Веселье Изодор Серова, казалось, только усилилось от моих слов. Он сидел и посвистывал себе под нос с большим удовольствием. «Смотри, пожалуйста, какой умник. Опять нашел слабое место. Это как раз тот аргумент, который всегда пугает золотых дел мастеров. Что вы копаетесь тут у себя с вашим умением в ювелирных мастерских, вместо того, чтобы спокойно в тиши чеканить в закутке дукаты, сколько душе заблагорассудится?» Он помолчал немного, глядя на меня с улыбкой. Потом произнес «Вы чересчур умны и рассудочно». Вам непонятно, что за сила симпатия. А что, если при виде вас мне просто пришла в голову мысль, не могу ли я вам чем-нибудь помочь? Однако оставим эти разговоры, бывают варианты, о которых вы даже не подозреваете. Так, например, случаются операции, для которых необходимы как раз люди именно в таком состоянии. Что побудило Магрибинца обратиться именно к Алладину, когда ему понадобилось спрятать лампу. Я повторяю, что хочу научить вас искусству уметь всегда выигрывать, однако здесь едва ли подходящее для этого место». Он оглянулся вокруг и спросил с насмешкой, «Надеюсь, я не отрываю вас от срочных дел?» «Подлец!» Он наверняка знал, что единственной моей заботой было найти подходящую веревку. Поэтому я поспешил сказать «Я не достоин вашего внимания, но раз уж вам будет так угодно, то можете располагать мною. Надеюсь, вы не пожалеете об этом. Следуйте за мной». Он позвал Кельнера, оплатил мою выпивку, и мы покинули зал. На привокзальную площадь уже падал блеклый свет. Серый шел не спеша по еще пустынным улицам, насвистывая незмысловатые мелодии. Я семенил подлинного, него, имея вид жалкого клиента». На душе было смутно и вообще как-то не по себе. Меня не оставляло предчувствие, что я угодил в лапы дьяволу. Что ему от меня надо, что он замышляет против меня? Впервые я ощутил странную боль, тоненькую щемящую тоску по детству. Но что мне, собственно, было терять в эти предрассветные часы перед надвигающейся пустотой? Скоро мы добрались до места. Незнакомец остановился перед высоким конторским зданием, одним из тех фасад, которых сплошь увешан вывесками фирм и обклеен рекламами, словно пестрыми заплатками. Мы вошли вовнутрь, поднялись на лифте, Серый открыл дверь, чуть выше звонка висела табличка «Доктор Фэнси, окулист, прием только по договоренности». Из передней с голыми стенами дверь вела в кабинет, похожий на мастерскую высококвалифицированного специалиста, на столе лежали очки, оправы и оптические инструменты, а по стенам висели таблицы с цифрами и буквами. Это было помещение, в котором господствовали прямые углы и прямые линии. Мне показалось, его пронизывали безжалостно сверкающие острые лучи. Особенно поразил меня ящик со стеклянными глазами. Они лежали на красном бархате, переливались всеми цветами, превосходя встречающиеся в жизни оттенки глаз, и были похожи скорее на Опала. Это было свидетельством того, что я находился в кабинете первоклассного глазняка. Доктор Фэнси посадил меня в клеенчатое кресло и сел сам на высокий табурет напротив меня. Сейчас на нем был белый халат. Он пристально изучал мои глаза, мне казалось, что из его зрачков размером с точку вышли два тонких луча и пронзили меня насквозь. Меня потянуло в сон, однако я отчетливо слышал слова, обращенные ко мне и медленно произнесенные им мягким, обволакивающим голосом. «Я не задержу вас понапрасну. Мне уже давно известны ваши тайные желания. Вы были, хотя и подсознательно, на правильном пути. Вас следует вознаградить за это. Вы подозревали, что есть два сорта людей». Глупцы и компетентные знающие люди. Одни рабы, другие хозяева этого мира. На чем основывается различие между ними? Да просто на том, что универсумом правят два великих закона, случай и необходимость. Намотайте себе на уз, кроме них ничего больше не существует. Рабами случай управляет, а повелевают случаем хозяева. В безымянных ордах слепых есть несколько светлых умов, которые стали зрячими. Голос усыплял меня, хмель действовал сильнее обычного. Я слышал, как доктор возится с инструментами. При этом он неустанно говорил, размеренно и очень властно. Из его слов ни одно не ускользнуло от меня. Мир устроен по образцу двойной камеры. Шамбр-дубль. Как все живое имеет две оболочки, так и у него два слоя, внутренний и внешний, из которых один есть сфера высшая, другой низшая. При этом низшая сфера до последнего регулируется высшей. Представьте себе следующее. Вы находитесь в этой комнате или в зале, в большом обществе, где играют, спорят, ведут деловые разговоры, Короче, делают то, что привычно человеческой натуре. Для непосвященных гостей все происходящее в этом зале, все взаимодействия будут казаться в большей или меньшей степени делом случая. Поэтому никто из них не сможет с уверенностью сказать, что принесет с собой даже ближайшее мгновение. Для них здесь происходит нечто непредвиденное, Слепая сила правит бал. Пойдем дальше. Стены зала, словно двойное дно. За ними второй слой, невидимый, как аура. Он почти лишен пространства, зато весьма знаменателен. Представьте его себе в виде штофных обоев с вытканным на них рисунком, фигурками, цифрами, знаками, на которые никто не обращает внимания. И вот я снимаю пелену с ваших глаз, и в полном изумлении вы обнаруживаете, что эти цифры и фигурки являются ключом ко всему, что разыгрывается в зале. До сих пор вы походили на человека, который шел ночью по звездам, не имея понятия об астрономии. Теперь же вы вооружены знаниями, и ваша сила и власть сравнимы разве с властью древних жрецов предсказывавших лунные и солнечные затмения. Вы приняли посвящение, открывающее вам мир магии. В этом мире сокрыта тайна всего, и никакой другой нигде больше нет. Вы будете вечно благодарны мне. С этими словами доктор Фэнси склонился надо мной. Я увидел у него на лбу ремень с круглым зеркалом и дырочкой посередине. Одним движением руки он придал моему креслу горизонтальное положение и приблизился к моему лицу с острой стеклянной пипеткой в руках. «Безумец! Он хочет выжечь тебе глаза!» Ледяной страх пронзил меня, я оцепенел и не мог шевельнуться. Я увидел, как он опускает зеркало. Он смотрел на меня сквозь этот чудовищный и абсолютно пустой глаз – я услышал, как он бормочет. Бренди возымел свое действие. Волосы встали у меня дыбом, я открыл рот, но крик не вышел из моей груди. Он поднес пипетку к моим глазам и капнул две капли, которые жгли, как азотная кислота. Боль была невыносимой. Все померкло вокруг, и я почувствовал, что теряю сознание. Когда я пришел в себя, доктор Фэнси уже поднял мое кресло. Он промокал мне глаза ватным тампоном. Было, пожалуй, немножко больно, но по цене и товар. Все страшное уже позади. Мы закончили, и я повторяю, вы будете благодарны мне. Я боялся даже думать, что отделался так дешево. Осторожно я оглядывался в поисках подходящего инструмента, которым в случае надобности мог бы свалить его на пол, ударив по голове. Потом сказал вежливо... «Господин доктор, вы сделали надо мной все, что вам хотелось. Теперь отпустите меня, дайте мне уйти, я чувствую себя очень слабым». «Больше для убедительности я еще прибавил. Если бы вы возместили мне убытки и подкинули немножко на пропитание, я был бы вам очень признателен». Доктор засмеялся. «Крес просит небольшое подаяние, ну что же». Ведь недаром говорят, что у миллиардеров частенько не бывает денег на мелкие расходы. Он подошел к своему письменному столу и дал мне, не считая пачку денег. «Тратьте поначалу мелкие купюры, пока вы еще в этом облачении, иначе вас упрячут в кутузку». Он еще раз посмотрел на меня, довольный творением своих рук. «Впрочем, вскоре вы поймете, что решетки и тюрьмы — это не про вас. Вы теперь выше закона». И с этими словами он отпустил меня. Улицы уже оживились, я бросился в людскую толчую, чтобы поскорее скрыться. Страх еще держал меня в плену. Ни за какие деньги я не повторил бы этого эксперимента. Я кинулся в общественный парк и опустился в изнеможении на скамейку. Только сунув руку в карман, я вспомнил про пачку денег. Я вытащил их и осторожно пересчитал — Банкноты, без сомнения, были настоящими и сумма внушительной. Данное обстоятельство делало историю загадочной. Однако я не стал дольше ломать себе голову. На душе у меня было, как у человека, только что терпевшего кораблекрушение и вновь стоявшего на твердой земле. Утро было чудесным и теплым. Постепенно я выпрямился, отогревшись на солнце, поднял голову, у доктора Фэнси определенно ослабли винтики, а его близкие просто еще ничего не заметили. Он свихнулся, а я от этого только выиграл. Вся авантюра могла, конечно, принять скверный оборот, но мне выпало счастье. Время от времени я незаметно перебирал банкноты. Я стал размышлять об открывшихся мне новых возможностях. Первым делом нужно было, приняв меры предосторожности, выкарабкаться из того нищенского состояния, в которое я себя загнал. Я пойду на барахолку в старом городе и по дешевке приоденусь. Потом опять сниму ту маленькую комнатенку, в которой я жил до своего босячества. Уже оттуда можно будет заказать себе костюм у портного и только потом переехать в другое место. Так постепенно, словно через шлюзы, я и выберусь из Клоаки. С новым приливом сил я направился к городской электричке, чтобы поехать в центр, в старый город. К перрону подошел желтый поезд, двери автоматически открылись. Толпа ринулась занимать купе, а меня словно пригвоздило какое-то наваждение. Ощущение было такое, будто я должен войти в катафалк с живыми мертвецами. Кондуктор и пассажиры смотрели на меня невидящими глазами, возможно, все еще действовал пережитый мною страх, обрывки угарных видений полупьяного бреда, однако мне стало как-то не по себе, и я решил пойти пешком. Я шел вдоль высокой эстакады, по которой были проложены рельсы, направляясь в центр города. В одном месте путепровода, вблизи поворотного треугольника, мне преградила путь толпа людей. Произошло большое несчастье, потерпела крушение городская электричка. И тут я увидел того кондуктора с размощенным черепом, когда его проносили мимо меня на носилках. Я быстро ушел, словно я не только предвидел катастрофу, но и вызвал ее. Вечером я сидел за чашкой чая в своей коморке. Прежде всего, я решил отныне избегать употребления крепких спиртных напитков. На мне были теперь матросские штаны и шерстяной свитер. Я уже помылся и побрился. Рядом со мной стоял чемоданчик полный белья. Я без конца щупал свой бумажник. Я набил в себе трубку табаком «Вирджиния». Хозяйка встретила меня с недоверием, однако, когда я сполна оплатил ей все свои просроченные долги, она с удовольствием пустила меня на квартиру, приведя для меня комнату в порядок. Она не была столь уж разборчива, ведь постоялец, который жил там до меня, был осужден за растрату, а она, тем не менее, навещала его в тюрьме, где он сидел уже два года». Он долго жил у нее, выдавая себя за мелкого служащего, находящегося в стесненных обстоятельствах, а потом вдруг выяснилось, что его судили за присвоение крупных сумм государственных денег.